через которые вышли когда-то из недр горы. Пройдя его, путники очутились в подземной пещере, перед расщелиной, образовавшейся после землетрясения. За время их отсутствия она стала шире, и все трое без труда пробрались сквозь неё. Затем потянулись подземные коридоры, где гулко звенел голос быстро бегущей воды. Переночевав на берегу подземной реки, путники через 2 дня достигли тех мест, где он и Зур почти год назад оставили у ламров. День склонялся к вечеру. У подножья крутого холма, под тенью огромного порфирового утёса, женщины у ламров складывали в кучу сухие ветви и хворост для вечернего костра, который Нао затем должен был зажечь. Дозорные подали сигнал тревоги. И он появился перед сыном леопарда. Наступило долгое молчание. Женщины недружелюбно посматривали на Джею. Наконец, Нао заговорил. Уже скоро год, как вы покинули становище, сказал он сурово. Мы прошли сквозь гору и открыли новые богатые земли для охоты, ответил Ун. Лицо Нао озарилась радостной улыбкой. Он вспомнил суровое время своей юности, когда он вместе с Намом и Гавом также пустился в далёкий и опасный путь, чтобы добыть огонь для уламров. Снова переживал он в мыслях схватки с серым медведем и тигрицей, бегство от людоедов к заамов, союзы с вожаком мамонтов, коварство рыжих карликов и мудрость людей вахов. Лес голубых людей, нападение пещерного медведя и страшную встречу с косматым Аго и его братьями. Рассказывай, сказал он взволнованно воспоминаниями. Наос слушает сына быка. Вошь зажёг костёр, уселцы возле него и приготовился слушать сына. Душа искателя приключений постепенно пробуждалась в нём. Рассказ о красном звере поверг Нау в изумление, но он возмутился, когда он сказал, что слоны выше и сильнее мамонтов. Нет животных равных по величине и силе мамонтам, с которыми Нау заключил союз в стране экзамов. Он узнал по описанию огромного хищника, обитавшего в базальтовой пещере, и обратился к нему. Этот зверь убивает тигра так же легко, как лев убивает антилопу. Союз с пещерным львом привёл Нао в бурный восторг. Он благосклонно посмотрел на Зура. Вахи всегда были самыми хитроумными из людей. Это они нашли огонь в камнях. Они переплывали реки и озёра на плотах, связанных из веток и брёвен, и умели находить ручьи, текущей под землёй. Рассказ о битвах с людьми огня взволновал Нао до глубины души. Грудь его высоко вздымалась, глаза сверкали. Положив руку на плечо Уна, Нао воскликнул: "У сына быка сердце и сила вождя". Сидя вокруг костра, уламы ры внимательно слушали рассказ Уна, но лица их не выражали доверия. Воины думали о том, что Нао в своё время принёс племени огонь и спас уламров, умиравших от холода в сырой пещере, а сын его, вернувшись из дальних странствий, привёл с собой лишь эту девушку чужеземку до своего сильного спутника, которого никто из уламров не любил. Куам, сын Анагра, воскликнул: "Он говорит, что земли, которые он посетил, гораздо жарче наших. Уламры не станут там жить. Когда племя кочевало по выжженной равнине, воины и женщины умирали, словно кузнечики осенью. Глухой ропот одобрения прокатился по рядам уламров, и Ун понял, что они любят его еще меньше, чем прежде. И все же в течение всех последующих дней сын быка испытывал радость, при мысли о том, что находится, наконец, в кругу сородичей. Он ходил на охоту вместе со всеми уламрами или проводил время возле Джеи, с которой женщины становища не разговаривали. Но мало-помалу печаль овладела Уном. Он сознавал, что...